Глава пятая Неудивительно, что проснулась я очень поздно и с гудящей головой. Солнце било прямо в глаза, и застанав, я попыталась спрятаться от него под подушкой. Слава богу, сегодня выходной. Представить даже страшно, что в таком виде мне пришлось бы идти на работу. Провалявшись еще полчаса, я все-таки вылезла из постели и поплелась в ванную. Похмелье похмельем но валяться под одеялом целый день в мои планы не входило. Кое-как, приведя себя в порядок, я приготовила кофе и только тут сообразила, что не помню, где мой телефон. Перерыв одежду и постель, я, наконец, обнаружила его под креслом. Сью так и не ответила. То ли не прочитала сообщение, то ли так обиделась, что решила просто проигнорировать меня. Зато написали в Инстаграм. «Может, это она?» Может, хотя бы ей удалось найти нормального кавалера, и теперь меня ждёт фотоотчёт. Но нет. Это было вовсе не Сью. Сообщение было коротким. Вот я и нашёл тебя, Золушка. Могу я теперь рассчитывать на ужин в награду за это?» Кристиан Ричардсон. «Кажется, мой босс решил не сдаваться. И что мне теперь со всем этим делать?» Моя рука подтянулась к кнопке удаления аккаунта. Что мне еще оставалось делать? Шутка зашла слишком далеко. Одно дело, когда новый кавалер обманывает насчет того, кем ты являешься, но случайно узнает, что ты обычная секретарша, пусть и в очень солидной преуспевающей компании. Совсем другое, когда тебе назначает свидание собственный босс, даже не догадывающийся, что таинственная незнакомка именно ты. Исчезнуть просто так все-таки не смогла. Нужно хотя бы отписаться, сказать, что ему не стоит рассчитывать на благосклонность. Дрожащей рукой я набрала «нет», для ужина этого слишком мало. Вот теперь можно удалять аккаунт и забывать таинственную роковую красотку Изабеллу. Жалко. Эта смелая, красивая, уверенная в себе девушка уже начала мне нравиться. Но мой палец снова замер над кнопкой. Я просто не могла упустить такой шанс. Разве не о свидании с Кристианом я мечтала все это время? А теперь просто так упустить этот шанс? Он же не повторится больше никогда. Быстро, пока не угасла смелость, я напечатала новое сообщение. Но вы можете пригласить меня в кино. Вот так. В тёмном зале он не сможет понять, кто находится рядом с ним, а я хоть на шаг подойду к своей мечте. Только я отправила сообщение, позвонила Сью. Уже по голосу было понятно, что она очень недовольна. «Ты что творишь, подруга? Сбежала прямо посреди фуршета!» Я быстро затараторила, чтобы смягчить её гнев. «Извини, Сью, мне стало нехорошо. Я хотела тебя найти, но не смогла и дозвониться никак не смогла». Ее голос немного смягчился. А вот кое-кто меня очень даже нашел. Кажется, красотка Изабелла скружила голову настоящему красавцу. Он видел, что мы пришли вместе, и я дала ему адрес Изабеллы. Она говорила это таким тоном, словно вручала мне лучший подарок на Рождество. Это не красавец», вздохнула я. Ну, знаешь, если тебе и это не красавец... Возмутилась подруга. «Совсем уже с ума сошла от своего Ричардсона». «Ну, то есть он красавец, конечно», — попыталась я внести ясность. «Но это и есть он. Кристиан Ричардсон. И он пригласил меня на свидание». В трубке повисла долгая пауза. Я про себя улыбнулась. «Да уж». На месте Сью я бы тоже не сразу уложила в голове такое. Наконец, она нерешительно переспросила. «Твой босс? Собственную секретаршу? Ты же говорила, что не в его вкусе!» «Я? Да! А вот Изабелла, как оказалось, очень даже в его!» Теперь в голосе подруги слышался неподдельный восторг. «То есть? Он не узнал тебя и попытался ухаживать!» «Уж не от этого ли ты сбежала?» Я глубоко вздохнула. «Ну вот, я же говорила, что она бывает чертовски проницательной». «От него, Сью! Но на свидание он пригласил меня уже сегодня!» Она задумчиво проговорила. «И ты, разумеется, отказалась!» «Теперь пришла моя очередь шокировать ее». В точности копируя ее тон, я ответила. «И я, разумеется, согласилась!» Я думала, что даже для неё это будет слишком, но ошиблась. Сью была просто в восторге. «Ну ты даёшь! Молодец! И куда вы пойдёте?» «В кино, конечно. В освещенном месте я встретиться с ним не рискну». «Это поэтому у тебя сейчас голос, как у перепуганной Соки. из за свидания? «Не нервничай. Бери от жизни все, ведь ты этого достойна!» «Ага, точно. Я решила, что не стоит рассказывать подруге об одинокой ночной пьянке. Это рушило бы образ отчаянной девчонки, которой я неожиданно стала». Повесив трубку, я снова зашла в Инстаграм и добавила «Завтра вечером». А потом со спокойной душой снова отправилась в постель. Детали можно было продумать и завтра но мысли в голове крутились откровенно шпионские тёмные очки, высокий воротник, шарф полностью укрывающий голову. Нет. К этому определённо нужно вернуться на свежую голову. А то я сейчас напридумываю, пожалуй,